Разумеется, ваше Преосвященство, но тем временем мое расследование оказалось в тупике. Не совсем. У нас по-прежнему есть карта, которую можно разыграть. Сам Реус. Реус? Ну, Архилектор, в настоящий момент он должно быть уже в Инглии, воскликнул Глокта и подумал. Потеет в каком-нибудь руднике, если он вообще продержался до этого времени. О нет, он здесь, в Аргионте. «Сидит под замком. Мне подумалось, что лучше немного попридержать его». приложил все усилия, чтобы не выказать удивления. «Умно, очень умно. Архилектором, очевидно, тоже не может стать глупец». «Реус станет вашей наживкой», — продолжал Сульт. «Я пошлю к Калину своего секретаря с посланием. Я напишу, что уступаю, что я готов позволить торговцам-шелкам продолжать свою деятельность но под более жестоким контролем, что в качестве жеста доброй воли я отпускаю Реуса на свободу. Если утечка информации действительно идет от Калина, то он сообщит гильдии об освобождении Реуса. Осмелюсь предположить, что они пошлют своего убийцу, дабы наказать Реуса за длинный язык. Осмелюсь также предположить, что вы сможете взять его при попытке это сделать». Если же убийца не появится, что ж, будем искать предателя в другом месте и при этом ничего не потеряем. «Превосходный план, ваше Преосвященство!» Сульт пронзил его холодным взглядом. «Разумеется. Вам понадобится место, где вы сможете работать. Подальше от допросного дома. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили необходимые средства и передали Реуса вашим практикам. А также дам знать, когда Каллен получит информацию». «Найдите убийцу, Глокта, и выжмите из него все!» «Жмите, пока из него не вылезут потроха!» Солдаты в бешено раскачивающиеся лодки попытались втащить своего мокрого друга на борт. Лодка опасно накренилась и вдруг перевернулась кверху килем, вывалив пассажиров в воду. «Мне нужны имена!» — шепел Сульт, сверля взглядом плещущихся солдат. «Имена, доказательства, документы...» И люди, которые смогут предстать перед открытым советом и назвать виновных. Резким движением Сульф поднялся со скамьи. «Держите меня в курсе», — закончил он. Архилектор зашагал в сторону допросного дома, хрустя гравием дорожки, и глок -то проводил его взглядом. «Превосходный план! Я рад, что на моей стороне архилектор!» «Вы ведь на моей стороне? Не так ли?» Солдатам удалось вытащить опрокинутую лодку на берег. Теперь они стояли рядом с ней, насквозь мокрые, и кричали друг на друга уже без прежнего добродушия. Одно позабытое весло по-прежнему плавало в воде. Его понемногу сносило к тому месту, где из озера вытекал ручеек. Вскоре оно окажется под мостом, потом под мощными стенами Аргионта, а потом его вынесет наружу, в ров. Глок-то наблюдал, как весло описывает в воде неспешные круги. «Большая ошибка. Кто-то должен следить за мелочами». Их легко упустить из виду, но без весла лодка бесполезна. Его взгляд стал блуждать по лицам гуляющих людей и набрел на миловидную парочку, сидевшую на скамье возле озера. Юноша что-то тихо говорил девушке, лицо его было печальным и искренним. Она быстро встала и пошла прочь, закрыв лицо руками. Ах, эти страдания покинутых любовников! Это чувство потери, этот гнев, этот стыд. «Кажется, ты никогда не оправишься от удара. Какой поэт написал, что нет боли мучительнее, чем боль разбитого сердца? Сентиментальная чушь. Ему стоило бы побывать в королевских тюрьмах». Глок-то улыбнулся, открыв рот и облизнув пустые десны на месте недостающих передних зубов. «Разбитое сердце со временем излечится, а выбитые зубы – никогда» глок посмотрел на молодого человека. Тот наблюдал за удалявшейся девушкой, и на его лице играла легкая улыбка. Вот ведь мерзавец. Интересно, разбил ли он столько же сердец, сколько я в в моей молодости? Сейчас это кажется невозможным. У меня уходит целых полчаса на то, чтобы собраться с духом и встать с постели. В последнее время женщины плачут из-за меня, только когда я высылаю их мужей в Инглию. Сэнд! Раздался голос. Глокна повернул голову на призыв. "Лорд Маршал Ворус, какая честь. О нет, бросьте, бросьте", проговорил старый солдат, усаживаясь на скамью. Все его движения были быстрыми, отточенными, как у искусного фехтовальщика. "Вы хорошо выглядите", сказал он, однако глядел при этом в сторону. "Я выгляжу калекой. "Ты это хотел сказать?" "Как поживаете, старый друг?" продолжал Ворус. "Я колека, слышишь ты?" Старый надутый осел, друг, вот как, сколько лет прошло с тех пор, как я вернулся и ты ни разу не разыскал меня, ни разу не справился обо мне. Это ты называешь дружбой.